Дамы прикрывают грудь кружевами. Священники набрасывают покровы на многие предметы священной утвари. Художник накладывает тени на произведения, созданные его искусством, чтобы тем ярче заиграл на них свет. И, как говорят, лучи солнца и дуновение ветра наделены большей силой не тогда, когда они прямые, как нитка, но когда они преломляются один египтянин мудро ответил тому, кто спросил его: "Что ты прячешь там под плащом?" "Потому что оно и спрятано под плащом, чтобы ты не знал, что там такое". Но существуют и наивеще, которые только затем и прячут, чтобы их показать. Послушайте-ка вот этого Он не в пример откровение. Я прижал её ногою к моему телу. Да, я читал эти слова. Точно, бесполое существо. Сколько бы Мерцел не задирал Венере подол, ему всё равно не показать её в такой наготе. Кто говорит всё без утайки, тот насыщает нас до отвала. И отбивает у нас аппетит. Кто однако боится высказать всё до конца, тот побуждает нас присочинять то, чего нет и не было. В скромности этого рода таится подвох. И он-то выводит нас, как эти двое, на упоительную дорогу воображения. И в делах любви, и в изображениях должна быть лёгкая примесь мошенничества. Мне нравится любовь у испанцев и итальянцев. Она у них более почтительная и робкая, более чопорная и скрытная. Не знаю, кто именно заявил в древности, что ему хочется иметь глотку, такую же длинную, как журавлиная шея, дабы он мог подольше наслаждаться тем, что глотает». Подобное желание, по-моему, еще уместнее, когда дело идет о столь бурном и быстротечном наслаждении, как любовное. И особенно у людей вроде меня, склонных к поспешности. Чтобы задержать и продлить удовольствие в предвкушении главного, испанцы и итальянцы используют все, что усиливает взаимную благосклонность и взаимное влечение человека. любящих. Взгляд, кивок головой, слово, украткий поданный знак. Кто обедает запахом жаркого и ничем больше не сберегает ни груду добра. Ведь это такая страсть, в которой существенного и осязательного самая малость. А всё остальное суетность и лихорадочный бред. Отплачивать и служить ей следует тем же. Так давайте научим дам набивать себе цену, относиться к себе самим с уважением, доставлять нам развлечения и плутовать с нами. Мы начинаем с того, чему подобает быть завершением, и здесь, как повсюду, причина в нашей французской стремительности. Затягивая сердце, милости дам и смакуя каждую такую милость в подробностях любой из нас в плоти, да печальной и жалкой старости, будет располагать в меру своих сил и достоинств хоть каким-нибудь их ласкутком. Но кто не знает других наслаждений, кроме этого наслаждения? Кто жаждет лишь сорвать банк, кто любит охоту лишь ради добычи? тому не зачем идти в нашу школу. Чем больше пролётов и ступеней на лестнице, тем выше и почётнее место, которого вы достигаете, поднявшись по ней. Нам должно нравиться, когда нас ведут, как это бывает в великолепных дворцах через всевозможные портики и переходы, длинные и роскошные галереи, делая множество поворотов, это отвлечение идёт нам на пользу